10. Отец. Надеюсь, семейные дела и общественные начинания, за которыми я следила, будучи в Бризоле, не очень сильно страдают от моего отсутствия, и мне отыскалась достойная замена. Я буду рада вестям из дома, ведь как бы не увлекали меня мои изыскания, сердцем я остаюсь с моей семьей, кланом и городом. Приносят ли исследования в Академии те плоды, на которые ты рассчитывал? Не подвергается ли Болтон чрезмерным опасностям, отстаивая свои взгляды и убеждения? Продолжается ли его дружба с Раулем до да Циклоном? Нашла ли Ола чем занять себя, куда направить свою энергию и пылкость? Что до меня, я очень рада, что отважилась на путешествие в земли Сирокко. Хотя путешествие затянулось и было непростым, а пребывание здесь порождает у меня множество тревожных мыслей. Но куда важнее то, сколько пищи для ума у меня появилось и сколь она разнообразна. Чтобы не навевать на тебя скуку, я опущу ту часть, которая ценна для моих собственных изысканий, и поделюсь лишь тем, что должно иметь значение для всех нас. Используя такое обобщение, я отнюдь не преувеличиваю. То, что мне довелось тут узнать, важно и для Верховного Тана, и для нашего клана, а также для каждого морехода и даже каждого островитянина. Вот куда попадают лучи матушки. Я настойчиво прошу тебя набраться терпения, чтобы воспринять следующие строки с полной серьезностью, сколь бы странным не показалось то, что я хочу тебе сообщить». «Она либо похищена, либо повредилась умом». Френдель Брис, с грохотом отодвинув кресло, поднялся из-за стола и принялся расхаживать по кабинету, постукивая по ладони плотно свернутым в трубочку письмом. Бросить тетку, оставив невнятную записку, писать мне истерические письма с подобными байками, сирокко управляют растениями, приручают их словно зверей, дресси... дрессируют, Верховный Тан потряс письмом, десятки раз перечитанным, сколько он не пробегал взглядом по строчкам, а все не мог поверить, что там написано именно это. Болтон и Рауль переглянулись со значением. Они-то сразу понимали, что нельзя отпускать Деллу в плавание с этим ненормальным дециклоном. И все это время Болтон донимал отца предложениями снарядить новые корабли и направить их следом за селью. Фрэн сердито отмахивался. «Танна уже взрослая, она вправе распоряжаться собственной жизнью и управлять своими изысканиями, даже если никто и не понимает ее странного увлечения». А не доверять Хелверу причин нет. Верховный Тан вовсе не был дурачком, позволяющим водить себя за нос. Он прекрасно знал, что за дециклоном водится бездна темных делишек. Но точно так же знал, что капитан — человек рассудительный, и репутация для него не пустой звук. Кроме того, Хелвер был умен, уперт и жаден до знаний, — Зря ли он столько времени посвящал изысканиям на том острове, куда не заглядывал свет матушки. И за эти качества Верховный Тан его весьма уважал. О, разумеется, Френ знал о тайном острове циклонов. Не зря ест свой хлеб тайная канцелярия Бриза. И, разумеется, Тан понимал, что Хелвер не поплывет из Бризоли, ская прямо в землю Сирока, хоть чем его стращай. Но точно так же Френ не сомневался, капитан костьми ляжет, чтобы обеспечить безопасность Танны и ее благополучное прибытие в порт назначения. Что же пошло не так? Что на самом деле случилось с его дочерью там, вдалеке? «Байки про то, что растениями можно управлять, словно зверями, это чересчур даже для Деллы», — озабоченно проговорил он поднялся из-за стола и принялся ходить туда-сюда по столовой. Она увлеченная, но не безумная. Болтон и Рауль следили за его метаниями, поворачивая головы туда-сюда. При последних словах Тана Рауль опустил взгляд, словно устыдившись чего-то. «Разреши нам отправиться за ней!» Вели снарядить корабли. В сотый раз за эти дни проговорил Болтон и впервые... Френ на эти слова лишь сильнее нахмурился, но не отмахнулся.